Капеллан тотчас заговорил о собаках и о их качествах. По его мнению, собаки мистера Уильяма без труда могли с ним потягаться. С собак они перешли на лошадей. Мистер Уильям чрезвычайно интересовался состязанием шестилеток в Хантингтоне. Узнали что-нибудь новенькое, Сэмпсон? — На бриллианты ставят пять против четырех, — многозначительно ответил тот. — Однако Ясон — отличная лошадь. — А кто хозяин, — спросил Милорд. — Герцог Анкастерский, сын Картуша и мисс Лэнгли, — пояснил священник. — А у вас в Виргинии бывают скачки, мистер Уоррентон? — Еще бы, — воскликнул Карри. — Но мне очень хотелось бы посмотреть настоящие английские скачки. — А вы, вы немножко играете? — продолжал его преподобие. «Случалось», — ответил Гарри с улыбкой, — «ставлю на бриллианта один к одному против всех остальных. Из двадцати пяти фунтов идет кузен?» — поспешно предложил мистер Уильям. «Я готов поставить на Ясона или против него три против одного», — сказал священник. «Я никогда не ставлю на незнакомых лошадей», — ответил Гарри, удивляясь словам священника. «Он еще не забыл, о чем тот проповедовал всего полчаса тому назад». «Так напишите домой, и спросите у маменьки», — насмешливо процедил мистер Уильям. Уилл, Уилл остановил его, милорд. Кузен Уоррингтон волен заключать или не заключать, пари, как ему заблагорассудится. Будьте осторожны с ними обоими, Гарри Уоррингтон. Уилл старый мошенник, хоть он и молод, а что до преподобного Сэмпсона, то пусть-ка враг рода человеческого попробует одержать над ним вверх. И он, и все присные его, милорд, с поклоном добавил мистер Сэмпсон. Упоминание о его матери уязвило Гарри. «Вот что кузен Уилл», — сказал он, — «я имею обыкновение сам решать, как мне поступить, и помощи в этом ни у каких дам не прошу. И я привык делать ставки по моему собственному выбору, и мне, спасибо, не требуется для этого никакие родственники. Но раз я ваш гость, и вам, без сомнения, хотелось оказать мне любезность, то я принимаю ваши пари. Вот, по рукам». «По рукам», — сказал Уильям, глядя в сторону. «И, конечно, кузеновые предложили мне обычную ставку, ту, которая дается в газете». — Нет, — пробурчал Уилл, — на него стоят пять против четырех, что есть, то есть, и пусть будет так, коли вам угодно. — Зачем же, кузен? Пари — это пари. Ваши пари я также принимаю, мистер Сэмпсон. Я предложил три к одному против Йесона идет, сказал мистер Сэмпсон. Тоже из двадцати пяти фунтов, господин капеллан, — осведомился Гарри с величественным видом, словно у него в карманах было все золото Ломбард-стрит. Нет, — Нет-нет. «Тридцать фунтов против десяти! Куда уж бедному служителю божьему выигрывать больше!» Вот я и распрощался со значительной частью тех 100 фунтов, которые были даны мне на первые три месяца, подумал Гарри. Но не мог же я допустить, чтобы эти англичане вообразили, будто я их боюсь. Начал не я, но я поддержу честь старой Вергинии и не пойду на попятный». Когда все пари были заключены, Уильям Эсмонд, насупясь, отправился на конюшню, где любил выкурить трубку в обществе конюхов, а энергичный пастырь удалился, чтобы приветствовать дам и вкусить от воскресного обеда, которые должны были подать незамедлительно. Лорд Каслвуд и Гарри остались вдвоем. За все время пребывания Вергинца под его кровом милорд не сказал с ним и двух слов. Держался он с ним дружески, но был всегда так молчалив, что нередко вставал после обеда со своего места во главе стола, ни разу ни с кем не заговорив. «Полагаю, ваше имение находится теперь в цветущем состоянии?» — спросил милорд у Гарри. «По размерам оно, пожалуй, не уступит иному английскому графству», — ответил Гарри. «А земля, к тому же, очень плодородная и годится для многого». Гарри не желал дать в обиду ни старое владение, ни свою долю в нем. «Неужели — Неужели, — произнес Милорд удивлен, когда это имение принадлежало моему отцу, оно не приносило больших доходов. — Прошу прощения, Милорд, вам ведь известно, почему оно принадлежало вашему отцу, — воскликнул Гарри с жаром, — потому лишь что мой дед не пожелал потребовать того, что принадлежало ему по праву. «Разумеется, разумеется», — поспешно вставил милорд. «Я хочу сказать, кузен, что мы, члены вергинской ветви нашего дома, ничем вам не обязаны», — продолжал Гарри Уоррингтон. «Ничем, кроме благодарности за гостеприимство, которое вы мне сейчас оказываете». «Оно полностью к вашим услугам, как и вергинское поместье. Предложенные вам пари были для вас как будто неприятны?» «Да, пожалуй, я немного обиделся», — ответил юноша. «Видите ли, ваше гостеприимство не похоже на наше, совсем не похоже». «Дома мы бываем рады гостю, протягиваем ему руку и предлагаем все лучшее, что у нас есть. А вы тут принимайте нас, не скупитесь на говядину и кларет. Что правда, то правда, но не радуйтесь, когда мы приезжаем, и не огорчайтесь, когда мы уезжаем. Вот о чем я все время думал, находясь в доме вашего сиятельства, и не мог не высказать это сейчас, так как мне было тяжело, а теперь, когда я выговорился, у меня стало легче на душе». Тут смущенный и взволнованный южноша послал бильярдный шар, через весь стол засмеялся и посмотрел на своего родственника. «Аля хюре» и «очень хорошо» по-французски. «Мы холодны с чужими людьми и у нас дома, и вне его. Мы не заключаем Гарри Уорринтона в объятия и не проливаем слез при виде своего кузена. Мы не проливаем слезы, когда он уезжает, но ведь мы не притворяемся». «О да, но вы стараетесь...» навязать ему несчастное пари, с негодованием заявил Гарри. А в Виргинии этого не случается, и там любители пари не пытаются обойти друг друга. А что это за историю вы рассказывали тетушке про английских офицеров и Тома, как бишь его из-под Сильвании. «Ну, это же было по-честному, воскликнул Гарри. То есть так все делают, и чужому человеку следует быть начеку. Поэтому на священника я не обижаюсь. Если он выигрывает, то пусть на здоровье. Но чтобы родственник, подумай только, мой собственный кузен хочет на мне нажиться». «Завсегдатой Нью-Маркета и родного отца не пощадит. Мой брат отправился на ипподром прямо из Кембриджа. Если вы сядете играть с ним в карты, а он был бы этому очень рад» то он постарается обчистить вас, если сумеет. «Что ж я готов?» — воскликнул Гарри. «Я буду играть с ним в любые игры, какие только знаю. Буду состязаться с ним в прыжках, ездить верхом, стрелять. Вот!» Главу рода эта тирада чрезвычайно позабавила, и он протянул юноше руку. «Все что угодно, только не надо с ним драться», — сказал милорд. «И в этом случае я его побью, черт побери», — воскликнул Гарри. Но выражение удивления и неудовольствия, появившееся на лице графа, заставило его опомниться. Тысяча извинений, милорд, — сказал он, багрово краснея и хватая руку кузена. Я только что был обижен и сердился на дурное обхождение со мной, но ну, куда более дурно с моей стороны давать волю гневу и хвастаться своей ловкостью перед моим хозяином и родственником. У нас, американцев, хвастовство не в обычае. Прав же так, поверьте мне. Вы первый американец, с которым мне довелось познакомиться, так что я поверю вам на слово, — сказал с улыбкой милорд. И я вас честно предупредил о и картах. Вот и все, мой милый. — Вергинца можно об этом не предупреждать. Мы потягаемся с кем угодно. Снова вспыхнул юноша. Лорд Каслвуд вот не засмеялся. Только брови его на мгновение загнулись, а серые глаза опустились. — Так значит, вам посредством поставить 50 гены и проиграть их? Тем лучше для вас, кузен. Эти огромные вергинские поместья приносят, следовательно, большой доход. Вполне достаточный для нас всех... — И будь нас в десятеро больше, его все равно было бы достаточно, — ответил Гарри. Подумал, он, кажется, решил выведать у меня всю подноготную. — И ваша матушка назначила вас своему сыну и наследнику щедрое содержание? — Такое, каково мне, вполне достаточно, милорд, — горячо ответил Гарри. — Черт побери, если бы у меня была такая мать, — воскликнул милорд, ну, — но мне приходится довольствоваться мачехой и не брать у нее, а давать ей, а звонят к обеду. «Не пройти ли нам в столовую?» И, взяв своего юного друга под руку, милорд направился с ним в указанную залу.